Глава вторая. Лера. Праздничный вечер в самом разгаре. Родители и сестры веселятся, а я начинаю от этого всего уставать. Мне становится дискомфортно. От звучащей в динамиках музыки, от шума гостей, от бесконечной болтовни и праздного любопытства моей личной жизни. Ее нет. У меня в избытке есть лишь работа и финансовые трудности. «Ушла от гостей?» ко мне подходит Даниил. Смотрю на томатный сок в его бокале и сглатываю. Мой организм почему-то решил, что это ему вот прямо сейчас очень надо. Как видишь, пожимаю плечами, отворачиваюсь и снова смотрю на ночной город. Я выбрала этот ресторан не только из-за вкусной еды, но во многом еще именно из-за открывающегося вида. Он шикарен. Под звездным небом раскинулись световые полосы дорог, Точечное освещение достопримечательностей и жилого массива. Расположенный в центре города, торговый центр с маяком украшает небо узором, созданным при помощи широкой полоски света. Именно здесь, вдали от посторонних глаз и нескончаемой суеты, я нашла настоящее умиротворение. Держи, это тебе, протягивает бокал. Мне удивляюсь, глядя на сок. Жажда усиливается по экспоненте. Ну, не мне же, усмехается. Я такое не пью. Это ж не кофе, улыбаюсь в ответ. Принимаю напиток. Спасибо. Делаю глоток, от наслаждения закрываю глаза и всеми рецепторами улавливаю насыщенный вкус томата. Вкусно невероятно. Даниил какое-то время молча стоит рядом, затем кивает на место рядом со мной. Я присяду, спрашивает, как бы между делом. «Да, конечно», — отвечаю без задней мысли. К Покровскому я отношусь как к дальнему родственнику и поэтому совершенно не воспринимаю его как мужчину. Он муж моей сестры. Точка. Как на работе. Как всегда интересуется положением дел. Волков по-прежнему летует, усмехается. Есть такое, соглашаясь, киваю. Я вообще удивлена, что Ярослав до сих пор ни разу не позвонил признаюсь. Обычно мой босс несколько раз в час меня беспокоит. Мы обсуждаем Злату, работу, планы на жизнь и совершенно не замечаем, как летит время. Вот вы где, на террасу, влетает заерошенная после танцев сестра. От переизбытка алкоголя в крови ее слегка шатает. Злата, Даниил, хмурясь, смотрит на свою жену, он не скрывает своего недовольства. «Ты пьяна!» констатирует факт. «А что ты хотел? У моего отца юбилей!» — фыркает, отмахиваясь от него. «Пару бокалов могу себе позволить. В тебе явно больше, чем два бокала», — ледяным тоном произносит Даниил. Его хорошего настроения как не бывало. «У нас утром прием у репродуктолога. Ты забыла?» — рычит гневно. «Коть, ну что ты опять начинаешь?» Злата обреченно вздыхает и закатывает глаза. Все в порядке. В порядке, заводится Даня. Не желая становиться свидетелем семейных разборок, поднимаюсь с дивана, забираю пустой бокал из-под томатного сока и возвращаюсь к гостям. Открываю дверь в ресторан, и меня тут же сшибает смесь запахов еды, табака и алкоголя. Тошнота накатывает мгновенно. Пытаясь справиться с реакцией желудка на неприятные запахи, отступаю назад, Врезаю широкую мужскую спину, сдавленно приношу свои извинения и, не глядя, бегу в темный уголок как можно дальше от входа в ресторан. Достигаю дерева, обхватываю ствол руками и дышу. Я изо всех сил стараюсь как можно глубже вдохнуть свежего воздуха. В сумочке вибрирует телефон, настойчиво и методично. Загорается фонарик, сообщая о звонке. Но все никак не могу справиться с тошнотой, и это просто ужасно. Голова начинает кружиться, затылок горит, виски сдавливает, словно в тисках. От боли ничего не соображаю. Оставаться одной посреди ночи в темноте вдалеке от гостей небезопасно. Поэтому я собираю остатки воли в кулак и медленно начинаю возвращаться обратно. Каждый шаг сопровождается новой вспышкой боли в голове. Меня мутит с неимоверной силой. Телефон продолжает вибрировать. Кое-как заставляю себя спуститься вниз, подхожу к зданию ресторана, но внутрь не захожу. Остаюсь стоять у стены, с той стороны, где не пахнет. Облокачиваюсь на холодную стену, закрываю глаза и просто дышу. Пытаюсь справиться со своим ужаснейшим состоянием. «Валерия, почему я должен бегать и выискивать тебя?» «До моих ушей, словно издалека». Достигает голос того, кого здесь попросту не может быть. Ярослав вчера улетел навстречу и вернется только завтра. Ты не отвечаешь на звонки, игнорируешь мое присутствие, раздается еще ближе. Да, от головной боли у меня начинаются галлюцинации. Похоже, пора вызывать врачей и ехать в больницу. Самой с подобным состоянием не справится. Валерия звучит над самым ухом. Чувствую прикосновение к плечу, меня тормошат. «Валерия, что с тобой? Открой глаза!» Требует властно. Инстинктивно выполняю приказ, распахиваю веки и встречаюсь с обеспокоенным взглядом своего шефа. Ярослав Андреевич. Смотрю на своего босса, находясь в полном шоке. Вдруг у меня резко скручивает живот, голову пронзает новый приступ боли, и мой желудок, отказывается подчиняться доводам разума. Я едва успеваю сложиться пополам, как меня выворачивает наизнанку, прямо на светлые брюки и обувь своего босса.